Глава 63 Шеврикука бронил себя, стоя в квартире пенсионера Футкиных. Еще и обниматься полез. Обнаглел. Нечто лишнее находилось сейчас в его джинсах. При осмотре карманов Шеврикука добыл визитную карточку. Косматое ухо для надзора, ощупывая его на предмет изыскания оружия, вполне могло запустить ему в штаны прямоугольник лощенной бумаги. Текст был такой. Семен Камильевич Бродобреев, генеральный директор увеселительного аттракциона «Эхо», Гатчинский дворец-музей с выпуском императора Павла Петровича, графа Г.Г. Орлова, легендарного графа Ил. В. А. Ф. Керенского. Ж.Ж. Руссо и других любезных посетителям личностей. 214-й отопительный сезон. Заказы возможны предварительные. Вот, значит, как. Хозяин гатчинской мызы Григорий Григорьевич Орлов пожелал выписать в собеседники Жан-Жака Руссо. «Иларион — бродобрея. Он — по причине меланхолии» а его, Шеврикуку, допустили от скуки. Да, было произнесено отчасти и от скуки, отчасти из любопытства. Но настоящий ли Илларион принимал его? Не развлекался ли с ним в замковом, некогда тайном ходе, самозванец, личность поддельная? Были поводы у Шеврикуки для сомнений, были для недоумения уж точно были. Во-первых, почему Гатчина? С чего бы Илариону, усладу меланхолии вычерпывать в компании с Бродобреем именно в Гатчине? Да еще и в наблюдениях за призраком императора Павла Петровича. Почему призраком? Может, вовсе и не призраком? Ну ладно, императора можно объяснить золотой табакеркой. Подвиг с табакеркой приписывался Константину Тутомлину, о чем в день смотрин дома на Покровке напомнил публике распорядитель действа Дударев. Но как справедливо посчитал тогда Шеврикука, где один подвиг, там 10 легенд и 20 героев. По легенде, приподнесенный Дударевым, Константин Петрович Тутомлин держал пари, пообещал понюхать императорский табак, ночью дежурил во дворце. Утром подошел к полотняной походной кровати спящего Павла, взял его табакерку, зафыркал со смаком, приглашая государя проснуться. Естественно, высочайший крик, гнев. Проказник сказал, что вдохнуть табаку ему необходимо, чтобы после восьми часов бдений отогнать сон. «Я полагаю, что лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». Последовало заключение императора. «Ты совершенно прав, но так как эта табакерка мала для двоих, то возьми ее себе». У рассказчика Дудрева была корысть все доблести и геройства приписать дому и роду тутомленных ради начальной аукционной цены. А Шеврикука знал о вертопрахе Константине и, по его беспристрастным представлениям, Иллариону куда увлекательнее и привычнее было бы объявить пари вблизи капризов Павла и пари это непременно выиграть. Ну и что? Неужели кроме Гачины нет у нас Дмитрова, Кировочепецка, Калагриева, Приморско-Ахтарска или Пьянского перевоза? Ну и ладно, пусть и на Гачину у Иллариона есть резон, а потому помолчим а вот стал бы хлебать настоящий Илларион Тамбовскую губернскую. Опять же, мало ли произошло в годы неведомого Шеврикуке существования Иллариона, прежде порой брезговавшего и каплей тончайшего Бенедикта. Мало ли произошло такого, что заставило его привыкнуть и к Тамбовской губернской. Но что же насторожило Шеврикуку? Или хотя бы что смущало его теперь? Холод и даже ирония в глазах Илариона. Но неужели он ждал от Илариона братских объятий? Нет, они с Иларионом не братья. И нечего досадовать на то, что Иларион потребовал незамедлительного убытия Шеврикуки. Шеврикука стал помехой занятиям Илариона. Илариона увлекли встречи и разговор двоих под дубом. Возможно, ему не терпелось увидеть... Как будет покидать компанию Павла Петровича гордец Александр Федорович? По протоколу уходить от императора полагалось только пятись. Каким манером Головковерх отправился на этот раз к поджидавшему его автомобилю? Позволил ли себе снова надеть бескозырку и шоферские очки? И какие слова он, воитель с монархией, смог напоследок произнести императору? В маленькой фигурке Павла Петровича мощи и энергии ощущалось больше, нежели в «Балтийском матросе». А он, Шеврикука, приставал к Илариону со своими... С чем он приставал? Да ни с чем! Когда понял, что зря постучался к Илариону, надо было и убывать. А он остался в Гачине. «Кстати, — вспомнил Шеврикуке, — ведь в начале века года два пребывал в Гачине. В первой российской авиашколе слыл летуном лихим, но, как отмечалось, не без хулиганских замашек, дважды портившим строй синим кирасиром Августейшей Марии Федоровны. Так что Гатчина имела еще одно объяснение. Стучался Шеврикука вовсе не в Гатчину. Туда его занесло, но нечего лукавить. Встретиться с Эларионом возникла охота. Охота же, в частности, была вызвана желанием самоутверждения. «Я никому не нужен, а вот Эки у меня приятель, и принял, и не прогнал, а прогнал». Подновление душевного равновесия после и продольного» и «корысть», вызнать хоть крохи полезного для себя у многоведующего. Однако пастухи Шеврикуки могли уловить его желание и «корысть», а уловив, устроить ему мнимого Иллариона. В доверительной же беседе с глотанием Тамбовской губернской тихонько выяснить намерения Шеврикуки, объекты и способы его ожидаемых действий. Но сразу же ход размышлений Шеврикуки, успокаивая его, оборвало одно соображение. Илларион не мог бы не ощутить сотворение своего дубликата Мулежа, макета, куклы, умеющие пить и закусывать, извлекать звуки из гортани и выпытывать для кого-то мелкие тайны. Ощутив такое, Иларион, несомненно, рассверепел бы, а устроители подмены наверняка должны были бы знать о его силах и связях, зачем и ради чего лезть им на рожон. При этом они еще и нарушили бы конвенцию о нерасторжимых цельностях, за что уж точно были бы наказаны. Хорошо, посчитаем, Илларион был подлинный. Но что он валял дурака с этим своим заросшим ухом для надзора? Да, известно, Илларион склонен к хулиганским замашкам. Но одно дело, оглушая непросвещенных лошадей треском Фармана, чуть ли не задевая колесами острия пик, пролетая с аэродрома на военное поле, дразнить Керосир, обращая их внимание на то, какой нынче век, а иное дело ехидничать над ним шеврикукой и без того растерянным, сбитым с панталыку, раздозоривая его словами о бирюзовом камне на рукояти чаши, о перламутровом бинокле и так далее. Не это ли небритая рожа возникла в памятный день забега на Останкинскую башню в телевизорах с заявлением «От синего поворота третья клеть» Еще в Гатчине ухо для надзора показалось Шеврикуке знакомым. Несомненно, в его облике было что-то и от самого Иллариона. Но теперь визитная карточка разъяснила. Семен Камильевич Бродобреев. Из этого следует вывести прием в Гатчине Шеврикуке один из эпизодов службы развлечений Бродобрея. Так что ли? Если так... Выходит, Шеврикука сам напросился в историю, для себя досадную и унизительную. И тут сказано «Кыш, Шеврикука!» А посошок-то? С закусками и свежим пивом в кружках. Основательный посошок. Какое уж тут кыш. А провести церемонию посошка повелел император. Позвольте. Посох, посошок. Известно, Павел редко расставался со своей тростью-дубинкой, а нынче, нынче прогуливался без нее. Отчего так, узнавать было уже не у кого. Оставил в замке из деликатности, из боязни, как бы не отдубасить в сердцах матроса Александра Федоровича, что за глупость лезут ему шеврикуки в голову, что ему либерал из Симбирской бедный Северный Гамлет. А Иларион мог развлекаться и бездумно, не предполагая заранее, Какие повороты сюжетов возникнут в его изначально бессмысленных сочетаниях обстоятельств, мест и персонажей? Выдавил из Петра Петровича, пусть вышедшего в парк без трости, обещание нечаянных польз от табакерки. Шеврикуки же указали на необходимость соблюдения санитарных норм. И теперь Шеврикуке следовало не удивляться и расстраиваться, а разгадывать мелочи их с общения — и толковать их применительно к своим заботам и предстоящим действиям. Иларион, конечно, с ним забавлялся, но наверняка запрятал в пазухи своих забав подсказки Шеврикуке и предостережения. И нечего было Шеврикуке обижаться на Илариона и досадовать на него, а себя считать ходом встречи униженным. И он перестал обижаться и досадовать и решил сегодня же проникнуть на лыжную базу. И вот, пожалуйста, одна из подсказок, рассыпанных Илларионом, всплыла и покачивалась сейчас перед Шеврикукой. Прозвучала она в словах о влиянии привидений приватных — глюков, бегемотиков белой горячки, прочих епишек — на те или иные личности. У Бушмелева, без сомнения, должен был быть именной епишка — Бушмелев и напивался, случалось до чертиков, и видения его посещали, а в конце жизни его угнетали кошмары. Надо было отыскать епишку Бушмелева, если он, конечно, сохранился, найти к нему подходы и склонить к душевному расположению или хотя бы к историческому единению. Наверняка в канцелярском столе или в компьютерной картотеке взаимоуважающего соблюдателя Гори Бойса Сведения о епишке Бушмелева должны были неистребимо сохраняться. Помимо всего прочего, к походу на лыжную базу его подталкивала тоска. Происхождение ее он объяснить себе не мог. Или не желал делать это. Без сомнения, с тоской он вернулся из гачины в квартиру Уткиных. И это была именно тоска, а не меланхолия Иллариона. На острове тоски двадцать две стальных доски. Меланхолия Иллариона не требовала поступков, а требовала забав. Но, может быть, Шеврикука и ошибался.